попросите его зайти ко мне, — сказал одинокий джентльмен. — Передайте, что я буду рад поговорить с ним, и пусть идет сейчас же, поняли? Слуга выторщил глаза от неожиданности, ибо от него не ускользнуло, что при виде карлика одинокий джентльмен удивился не меньше матери кита, но не в пример последний безбоязненно выказал свою неприязнь и отвращение к нему. Тем не менее он сделал, как было приказано, и вскоре вернулся, ведя за собой Квилпа. — Честь имею явиться, сэр, — сказал карлик. — Ваш посланец встретился со мной на полдороги. Я так и думал, что вы разрешите мне засвидетельствовать вам мое почтение. Надеюсь видеть вас в добром здоровье, в отменном здоровье, сэр. Наступила пауза. Карлик стоял, полузакрыв глаза, поджав губы и ждал ответа. Так ничего и не дождавшись, он обратился к своей более близкой знакомой. — Матушка Кристофера, милый друг мой, достойнейшая женщина, которую Бог наградил таким честным сыном, как поживает матушка Кристофера! Пошла ли ей на пользу перемена воздуха и места, а ее драгоценные семейства, Кристофер, надеюсь, все они процветают, все они благоденствуют, и когда подрастут, станут почтенными гражданами, а? Забирая голосом все выше и выше, мистер Квилп выпалил свой последний вопрос на совершенно пронзительной ноте а потом открыл по привычке рот, словно запыхавшаяся собак, что сразу же лишило его физиономию всякого выражения, и, хотел он того или нет, придало ей крайне бессмысленный вид, исключающий всякую возможность судить о его ощущениях и чувствах. — Мистер Квилп, сказал одинокий джентльмен. Карлик поднес ладонь к своему большому оттопыренному уху и прикинулся, будто он весь внимание. — Мы с вами уже встречались, верно? — воскликнул Квилп, закивав головой. — Совершенно верно, сэр. И я почел это за честь и за удовольствие. Поверьте мне, матушка Кристофера, за честь и за удовольствие. Такие встречи забываются не скоро, нет-нет. Вы, вероятно, помните, что, приехав в Лондон... И, найдя нужный мне дом пустым, заброшенным, я по совету соседей сразу же отправился к вам, даже не успев поесть и отдохнуть с дороги. Какая спешка и вместе с тем какая деловитость и решительность чувствуется в этом поступке, — сказал Квилп, будто про себя, подражая своему другу Самсону Брасу. — И я узнал, — продолжал одинокий джентльмен, — что вы... Неизвестно, на каком основании, завладели имуществом, принадлежащим другому человеку, а тот другой человек, которого считали до тех пор состоятельным, вдруг оказался нищим и был изгнан из собственного дома. — Мы имели на то законные основания, уважаемый сэр, — возразил ему Квилп. — Вполне законные основания, и никто его не выгонял, он ушел сам по собственной воле, скрылся среди ночи, сэр. — Это все равно! — гневно крикнул одинокий джентльмен. — Так или иначе, а он ушел! — Да, ушел! — повторил Квилб тем же невозмутимым тоном, который кого угодно мог вывести из себя. В том, что он ушел, нет никаких сомнений. Но куда? Вот вопрос! И этот вопрос до сих пор остается неразрешенным. — Какое же мнение могло сложиться у меня о вас? — снова заговорил одинокий джентльмен, сурово глядя на него когда вы не только ничего не сказали мне о старике и девочке, но пустились на всяческие хитрости, увертки, лишь бы утаить то, что вам известно о них, да вдобавок преследуете меня теперь по пятам. «Преследую — Преследую? — повторил Квилп. — А разве это не так? — воскликнул одинокий джентльмен, доведенный до последней степени возмущения. — Разве... — Несколько часов тому назад... — Вы не были за шестьдесят миль отсюда, в молельне, куда ходит вот эта почтенная женщина? <гас> — Так, значит, она тоже там была, <гас> — не теряя хладнокровия отпарировал Квилт. <гас> и, значит, если б я вздумал грубить вам, мне ничего не стоило бы сказать, что вы сами меня преследуете. <гас> — Да, да, я был в молельне. <гас> — Ну и что же из этого? — Мне приходилось читать в книжках, что прежде чем пускаться в дальние странствия, паломники всегда посещали храм Божий, чтобы испросить себе благополучного возвращения, и умно делали, путешествия далеко не безопасны, особенно когда едешь на империале. Глядишь, колесо слетит, лошади испугаются и понесут, кучер погонит, сломя голову, экипаж перевернется. Я всегда захожу в церковь перед отъездом и всегда оставляю это напоследок. Квилп лгал с упоением, и чтобы убедиться в этом, не требовалось особой проницательности, хотя по выражению лица, голосу и жестам его можно было принять за мученика, с непоколебимой твердостью отстаивающего истину. «Вам верно хочется свести меня с ума?» — воскликнул злосчастный джентльмен. «Вы приехали сюда с той же целью, что и я, но с какой стати? Вы же знаете, зачем я здесь, так помогите мне!» «Вы принимаете меня за колдуна, сэр», — ответил Квилп, пожимая плечами. «Будь я колдуном, я бы прежде всего наворожил счастье и удачи самому себе». «Хорошо». — Больше нам говорить не о чем, — сказал одинокий джентльмен, в припадке раздражения бросаясь на диван. — Будьте любезны оставить нас. — С удовольствием, — сказал Квилп, — с превеликим удовольствием. — Матушка Кристофера, добрая душа, будьте здоровы. Желаю вам счастливого пути. Э, — Во сэр. Хм. Карлик скорчил им на прощание совершенно невероятную мину состоявшую из всех ужимок, на какие только способны люди и мартышки, и, неспешно удалившись, закрыл за собой дверь. — Ого! — воскликнул он, усевшись на стул у себя в комнате и молодцевато подбоченившись. — Так вот вы как, друг мой любезный, ну-ну! Весело похохатывая и корча страшные гримасы, которые, видимо, вознаграждали его за недавнее воздержание, мистер Квилп раскачивался на стуле, обняв левое колено обеими руками и предавался размышлениям, суть которых не мешает изложить здесь. Прежде всего он припомнил обстоятельства, заставившие его посетить этот город а были они таковы. Заглянув накануне вечером в контору мистера Самсона Брасса в отсутствие этого джентльмена и его ученой-сестрицы, мистер Квилп наткнулся там на мистера Свивлера, который был занят тем, что спрыскивал пыль законов джином с горячей водой, а заодно старательно увлажнял им свою бренную плоть. Но поскольку всякая плоть серечь глина, впитав в себя излишнюю влагу, становится ненадежной, сдает в самых неожиданных местах, плохо удерживает отпечатки и лишается силы и крепости. Та же участь постигла и мистера Свивеллера, который так усердно смочил свое бренное тело джином, что оно находилось в совершенно разжиженном, хлипком состоянии, а потому и мысли, приходившие ему в голову, быстро теряли свою форму и безнадежно путались. Бренные плоти, доведенные до такого градуса, свойственно также превыше всего оценить собственную проницательность и мудрость, и мистер Свивеллер, всегда воздававший себе должное по этой части, и на сей раз не упустил случая заявить, что ему удалось сделать одно сногсшибательное открытие относительно верхнего жильца, каковое он решил хранить в тайниках своей души, и никакие пытки, никакие искательства не заставят его расстаться с ним. Мистер Квилп одобрил решение мистера Свивеллера и тут же, с места в карьер, начал подзадоривать его на дальнейшие намеки, в результате чего вскоре выяснилось, что одинокий джентльмен замечен в сношениях с китом, и что в этом-то и заключается тайна, которой не суждено выплыть на свет Божий. Получив эти сведения, мистер Квилп сразу же подумал, «А может быть, жилец с верхнего этажа?» и человек, заходивший к нему, одно и то же лицо. И, укрепившись в своей догадке после дальнейших разговоров с мистером Свивиллером, без труда пришел к выводу, что одинокий джентльмен познакомился с Китом только для того, чтобы продолжать розыски старика и девочки. Сгорая от нетерпения узнать, к чему привели эти переговоры, и, решив подладиться к матери Кита, в надежде, что она меньше всех способна устоять перед его хитростью, а, следовательно, сразу же попадется в ловушку, он наскоро простился с мистером Свивеллером и поспешил к миссис Наблс. Однако этой почтенной женщины не оказалось дома. Тогда Квилп спросил у соседей, как вскоре после него сделал и кит, и, узнав, что она ушла в маленькую скинию, отправился туда же, решив подстеречь ее после службы. Он не просидел в молельне и двадцати минут, набожно возведя очи к потолку и внутренне посмеиваясь над тем, куда его вдруг занесло, как дверь открылась, и вошел кит. Рысьи глаза карлика сразу его углядели и поняли, что Кит явился сюда неспроста. Прикинувшись, как мы уже знаем, будто благочестивые мысли поглотили его целиком, он следил за каждым движением мальчика и, когда тот вышел из молельни со всей своей семьей, кинулся следом за ними. Короче говоря, Квилп проводил их до конторы нотариуса, Выведал у одного из форейтеров, куда наняли карету, узнал, что скорый ночной дилижанс отходит туда же через каких-нибудь несколько минут, не теряя времени бросился в почтовую контору, что была за углом, и взял себе место на империале, то обгоняя карету отставая от нее, и, видя, как она то опережает их, то задерживается в зависимости от продолжительности остановок и быстроты езды, Квилп добрался до места почти одновременно с ней. В городе Карлик тоже не спускал глаз с этой кареты. Смешавшись с толпой, он узнал, зачем приехал сюда одинокий джентльмен и какая его постигла неудача, словом, пронюхал все самое важное а потом первым попал в гостиницу, где и был удостоен только что описанной беседы, после чего, заперся у себя в комнате, и начал спешно перебирать в уме недавние события. — Так вот вы как, друг мой любезный, — повторил он, жадно грызя ногти, — я взят на подозрение и отвергнут, а вашим доверенным лицом стал кит? Боюсь, что мне придется разделаться с этим китом. Если б беглецы отыскались сегодня утром, — продолжал он после долгого раздумья, — я мог бы предъявить им кое-какие требования и остался бы в Борше, Не будь этих проклятых лицемеров, мальчишки и его матери, свирепый джентльмен, скорёхонько попался бы в мои сети, так же, как наш старый друг». Наш общий друг и наш розовый бутончик Нел. Нет, упускать из рук такое блестящее дельце нельзя ни в коем случае». Только бы проведать, где они, а уж тогда я найду способ освободить вас от лишних денег, уважаемый сэр. Ведь в Англии существуют крепкие засовы и железные решетки, за которые можно упрятать вашего друга или родственника. «Ненавижу этих добродетельных святош», — заключил карлик, хватив залпом в стакан коньяку и причмокнув губами. «Ненавижу их всех до одного». Это была не пустая болтовня, а чисто сердечное признание, ибо мистер Квилп, вообще-то никого не любивший, мало-помалу возненавидел всех, кто имел близкое и даже отдаленное отношение к его разорившемуся клиенту, возненавидел самого старика, за то, что тот провел его, выскользнув у него из рук, девочку, за то, что она служила вечным укором миссис Квилп и предметом ее горячей жалости, одинокого джентльмена, за то, что тот не скрывал своего отвращения к нему, а больше всех Кита и его мать, за что мы уже знаем».